Январь. Стоматолог Иван и Кривая Гаусса. В январе мы с Любкой оба заболели ковидом. Любка меньше года назад уже переболела, должны были еще работать антитела. А я прививался в нашем райцентре, вызывал удивленное любопытство врачей-сестер. и У нас тут не очень принято делать прививки от ковида. Все равно заболели. Тяжело больному человеку носить с ручья воду коню, когда и с порожними-то ведрами ноги трясутся от слабости. Но деревня есть деревня. Глаза слезятся, руки делают. И тут в разгар этой нашей слабости конь перестал есть. В самой середине большого зимнего мира стоит печка, она греет, и вокруг нее выстроен дом со стенами из теплых сосновых бревен. И вы за печкой валяетесь в кровати и тоже нагреваете окружающее пространство своим болезненным жаром. Вы создали себе теплое гнездо среди снега, и еще одеял на себя наложили три штуки. А стоит вам открыть дверь на терраску, как ваше слабое тело охватывается внешним холодом, болезненно ежится, зябнет. Выходите из терраски, тут еще и ветер. Вот там, в зябком и ветреном внешнем мире, голыми копытами на снегу стоит вверенный вам конь и не может питаться. Катает во рту клочки сена, сворачивает их в жгутики и выплевывает. Кашу, размоченные конские мюсли, ест. сена не ест. Кормить одной кашей нельзя, нужно, чтобы сено ел. Мы от своей болезни не заметили точно, когда он перестал есть. Голова у нас гудит, в ушах стоит электрический звон, глаза с трудом ворочаются в своих гнездах. И очень обидно, что лошадь не умеет разговаривать, чтобы четко и ясно сказать, что у нее болит. Хотя если бы она и сказала человеческим голосом, четко и ясно сказала, что вызывает первобытный ужас, вряд ли мы бы ее поняли, как и льва Витгенштейна, обырвалк получился бы какой-нибудь. При высокой температуре появляется даже раздражение на проклятое животное, которое не хочет учиться говорить. Наш сын Вася тоже вот не хочет за поем читать книги и жить в деревне. Сейчас вся молодежь такая, и кони такие. Уходят в свои выдуманные миры, живут в своем виртуальном пространстве, пугаются тракторов и летящих полиэтиленовых пакетов, а не волков, которые, правда, давно перевелись. Даже собачка наша Кучук, уж на что таёжного вида, Остроухенький, остроморденький, хвост бодрым бубликом, пышные баки и пышные гачи, но и для него месседжи на обочинах значат гораздо больше, чем реальный мир. Уткнется носом в невидимые метки, а мимо собак не сильно и замечает. Это же голову надо поднять, посмотреть вокруг. А сам ты скоро угодишь в больницу под аппарат искусственной вентиляции легких вместе со своей женой. Лежишь себе с температурой от слабости, всякое такое бестолковое, старческое, отрывочно думаешь. Любка звонит по ветеринарам и разным понимающим в лошадях людям и разговаривает с ними слабым голосом. У врачей все расписано на неделе вперед. Никто не хочет ехать из столицы 320 километров по белой равнине и смотреть одного больного коня. Некоторые понимающие люди говорят про колики, которые смертельно опасны, спрашивают, не катается ли он у вас по земле, Настя из Ярославской области предполагает, что в пищеводе застрял кусок еды, и его надо попробовать протолкнуть каким-нибудь гибким шлангом. Крючки на зубах? Нет, не может быть, мы только недавно подпилили. Насосы на небе? Бурлит ли у него в животе? Вылезаешь из-под одеяла, накидываешь куртку и выходишь сначала на холодную терраску, потом на холодный ветер, снег режет глаза белизной, заодно тащишь ведро подогретой на печке воды. С передохами, конечно. Животное стоит у калитки и ждет тебя, Нечеловечески смотрит в тебя глазами с горизонтально вытянутым зрачком. Она голодно и ждет, что ты утолишь его голод, греет твои руки дыханием. А ты стягиваешь шапку, прикладываешься ухом к конскому боку, и тебя знобка передергивает от холодной шерсти. Вроде что-то бурлит. Это хорошо. Несешь эту информацию Любке. Любка уже заказала витаминно-травяную муку, но ее привезут только через несколько дней. На следующее утро я безуспешно пробую перемолоть сено через мясорубку. Потом достаю блендер. Наконец, сажусь со старыми портняжными ножницами на пол и несколько часов подряд измельчаю сено. Никогда в жизни не резал сено ножницами. На пальцах мозоли, но я рад. Измельченное и размоченное сено Феня съел. И снова сажусь резать. А Любка шить из старых одеял по пону, потому что голодного коня надо греть, хотя мороз небольшие. Поскольку я предупреждал, что эти записи, этот мой опыт можно использовать как запасной выход, нужно, наверное, отметить, что такое занятие, как нарезание сена старыми портняжными ножницами для больного коня, ничего нового и полезного не приносит человеку. В отличие от уборки навоза, оно не слишком медитативно, скоро начинают натираться мозоли, не способствует развитию осознанности, не снижает тревогу. На следующий день Любка, она раньше заболела и раньше начала поправляться, уезжает за 140 километров в Великаново, где еще одна Настя, держательница беззубых лошадей, согласилась продать два мешка травяной муки. И теперь мы кормим исхудавшего, тихого и необыкновенно ласкового коня по пять раз в день жидкой травяной кашей. Он жадно хватает пищу из тазика, она капает у него с губ, вся наша одежда измазана засохшей кашей. Глаза у него запали, шерсть потускнела. Скулы торчат, ребра, наверное, тоже, но под кособокой заснеженной попоны их не видно. Конь похож на пленного румына. Доброходы присылают новые и новые телефоны врачей. И, наконец, стоматолог Иван из Москвы соглашается доехать до нас. Только с утра он должен сгонять в Истринский район, потом еще в какое-то противоположное Подмосковье и только после обеда отправиться к нам. В полночь он доезжает до нашего села и звонит мне узнать, как нас найти. Объясняю, что надо свернуть направо с асфальта, потом еще направо с грунтовки и уже по деревенской улице пилить до упора. Скоро снова звонок. «Тут нет деревенской, тут садовая. Она и есть? А какого хрена тогда говорить деревенская? Нормально, нельзя объяснить». Доехал. «Еще дальше вы забраться не могли? Знал бы, что за жопа. Не поехал». Предлагаю помочь ему тащить железный кофр с инструментами. «Не трогайте мои вещи». «Ведите, показывайте коня. Теплой воды приготовьте». Опять седативная, опять пьяный конь, конская голова на моем плече, зевник, солома под ногами, открытый кофр с инструментами и лекарствами в углу любка, глядящая с улицы в неплотно прикрытую дверь, в щелочку, сквозь которую пропущен удлинитель для электрорашпиля. «Да, крючок большой на заднем зубе, а сверху уже язва от него на десне. Я не знаю, что вам там спиливали, я вижу крючок на последнем зубе». Так, держите нормально. Держу. Вы будете держать голову или нет? Итак, говорю вам, мы стали слишком слабы. Мы не можем в этом новом мире работать спокойными конскими стоматологами. Мы даже не в силах нормально держать на плечах конские головы. При температуре 37,5 мы валяемся пластом, пока любка ездит в Аликаново за травяной мукой. У нас не хватает сил и времени читать книги, ходить в галереи современного искусства, растить детей. Мы не умеем поддерживать психологическую гигиену и разбираться со своими эмоциями. Мы погружаемся в запои, уезжаем в горячие точки, уходим с головой в лес, в профессию или в соревнования по величине и статусности своих причиндалов и аксессуаров. Лишь бы не видеть этот слишком сложный новый мир. И наше место занимают женщины. Они пишут и читают книжки, воспитывают детей и спасают лошадей, ходят к психотерапевтам и на выставки. У них хватает времени и сил даже на то, чтобы поддерживать нас. А лошади беззастенчиво показывают нам нашу слабость. Несмотря на укол седатива, они начинают трясти головой вместе с подвешенным к ней бессильным мужчиной, потом разворачиваются и размахивают задними копытами, пока они попадают по металлическому кофру так, что все лекарства и инструменты разлетаются по котуху и прячутся в соломе, устилающий пол. «Твою мать! Вы что ж!» Стоматолог Иван смертно бледнеет, сжимает кулаки, но потом закрывает глаза, стоит какое-то время, опустив руки, и, мне кажется, ему удается осознать свою мужскую несостоятельность в нашем новом и трудном мире. Потом мягким голосом говорит. «Давайте я еще один укол сделаю, мы попробуем снова». Мы вместе нащупываем в соломе инструменты и ампулы, собираем их в погнутый чемоданчик. Иван даже не против, что я трогаю его вещи. Что-то похрустывает под ногами, потом делается довольно нежный укол. «Смотрите, одной рукой здесь будете держать, другую сюда. Держите?» «Давай, дружок, потерпи, мы быстро». Дружок теперь стоит смирно, крючок достаточно быстро спиливается, кровь смывается водой, зевник снимается. Все довольны. «Нет, спасибо», — отказывается отчаянно чевки Иван. «Надо домой, потом пару часов поспать, собраться, а утром самолет в Красноярск. Так что поеду». И стоматолог Иван уезжает. Он еще надеется, что если будет мало спать и быстро летать, то успеет, победит в великой нарциссической гонке, заработает приз и большой причиндал. Я всегда завидовал людям, которые мало спят, быстро думают и бегают. Я много раз представлял себе гигантский первичный признак успешного человека, который бы я себе отрастил тогда, имея эти навыки. Но не так давно я урывками прослушал небольшой кусок лекции очень, как мне показалось, умной психотерапевтки, фамилию которую я забыл, спрошу потом у Любки. Она слушала эту лекцию, а я то за дровами выходил, то навоз в ливаде убирать. Воздержусь от полного перевода в текст своих воспоминаний от урывочно прослушанной лекции, какой бы интересной задачей мне это ни показалось. Просто кратко упомяну то, что мне запомнилось. Мы, конечно, все прекрасно представляем гештальтистскую гаусиану цикла «Контакта» Гудмана и Перлза. Это вам не цех глушения цыплят-бройлеров, когда надо напрягаться и задействовать воображение, чтобы представить линию подвески, трепещущие тела, покрытые перьями. Это даже не котух, соломой на полу, где размахивает копытами гнедой конь с зевником во рту. Нет, тут все очень просто. Ось-апцисс — время, ось-ординат — наша энергия. И красивая кривая нормального распределения Гаусса с разгонов, замывающие вверх, недолго там задерживающиеся и скатывающиеся по детской горке обратно вниз показывающий нам, как еще совсем недавно, в те времена, которые уже прошли, но на которые мы ориентируемся в нашей жизни, выстраивался цикл контакта. Двигаемся от нуля и оказываемся у подножия горы. Зона приконтакта, когда мы выбираем, что именно нам хочется, что нас привлекает. американ или капучина, блондинка или брюнетка, Толстой или Достоевский. И сначала главное препятствие, которое может нас заставить вернуться во время подъема на подошву горы — страх. Наша энергия еще не велика, нам нужно ощущение безопасности. С нашего заповедницкого кордона Чодра в сторону Улагана и Балыктуюля конная тропа на перевал Акташ вела вверх по длинному крутому серпантину. Как-то я поднимался в Акташ вместе со старым Катуковым, который иногда приезжал к нам пожить-порыбачить. Пока мы ехали к реке, переправлялись через нее и подходили к подножию горы, он дружески учил меня жизни, передавал мне свой накопленный и осмысленный опыт. «Бабу, парень, бить ни в коем случае нельзя». «Вот имей в виду». «Ни в коем случае нельзя». «Ни под каким предлогом». Я внимательно слушал. Категорическое неприятие домашнего насилия в те недавние времена, за которые мы так держимся, на которые ориентируемся, когда сталкиваемся с экзистенциальными вызовами. В те времена это неприятие не было так уж распространено. «Я вот свою не бил, потому что это нельзя. Это я тебе говорю». Жена у него умерла, повесилась. Я ехал, круто повернувшись в седле, и глядел назад на Катукова, как он значительно держит руку с зажатым в ней чумбуром и убедительно поднятым вверх толстым указательным пальцем. Раз только было. Шифером. И все. Правда, было еще о цепи тогда, и это... ведро. Ну и как-то бичиком искамчил. глобли еще было. А так нет, никогда. Потому что неправильно. Так что вот знай это, парень, я тебе плохого не скажу. Лошади пошли в гору, а Катуков остановился, слез, подвязал повод и отдал мне чумбур. Потом развязал седельную сумку и полез в нее. «Веди, я э, пешком. Возраст уже, по склонам не могу ездить. Голова кружится. Наверху обратно сяду. Как вы в такую гору пешком полезете?» «А, для этого у меня запасено». Катуков достал чуть початую и заткнутую с полиэтиленовым пакетом бутылку водки. Сделал несколько глотков, обеспечил себе психологическую безопасность перед крутым подъемом, и мы стали подниматься. В начале кривой Гаусса мы справляемся с нашими страхами, разбираемся в себе, определяемся получше, что именно мы хотим, и так проходим начальный отрезок этой самой гаусианы. Делаем наш выбор. Выбрали американо, например, и каким-то образом у дяди Жени Катукова свой способ у нас свой, перед началом подъема уменьшили страх». Горка становится круче, и тут нас начинает подстерегать еще одна трудность — одиночество. Теперь мало того, что страшно, так еще и некому руку подать. Мы выбрали американо, а все добрые люди выбирают эспрессо или вообще блондинок с Достоевским. И мы стоим со своим желанием большого стакана жиденького кофе в полном одиночестве, как дураки. Хорошо еще, если как дураки, если мы своим желанием американо не подрываем каких-то важных устоев. Хоть бы кто-то подошел и сказал, что тоже любит американо, что американо полезен для чего-нибудь у нас в организме. Нет, никто нас не хочет поддержать. Когда мы только закрутили с Любкой, я не мог считаться образцовым выбором — разведенный лесник с ребенком от первой жены и без образования. Девчонки с ее факультета увлекались математиками, еще очень популярны были розовощеки как на подбор физики. А тут что-то замшело и отстало. Конечно, Любке было непросто. И все-таки поддержка случилась. Ольга Самойлова, увидев фотографию, на которой я улыбался, сказала, «Ух ты, зубастый такой, ничего». Поддержка важна. Но проходим и этот этап. Храбро карабкаемся, наша энергия растет и растет, мы все ближе к вершине, к встрече и полному контакту с тем, что выбрали. Наконец, справившись по дороге еще и со своими проекциями, ретрофлексиями и эготизмом, мы добились того, что храбро выбирали. И выпили свой американо. Нас не ударило на выходе из кофейни дверью так, что стаканчик вылетел из рук. Мы не обожглись и не обнаружили, что нам налили не тот напиток. Американо попал внутрь. Теперь нам нужно ассимилировать наше удовлетворение. Съезжая по второй части кривой вниз, посмотреть, например, в небо, где летят птицы и облака, в то время как желанный кофе плещется в желудке. Если мы хотели именно американой, если мы не ошиблись, то и птицы, и облака начинают приятнее лететь, гармоничнее как-то, и наша энергия довольно затухает. Это очень важный момент, когда мы отваливаемся от блондинки или от прочитанного Достоевского, расслабиться и вяло понять, что это было то самое, чего хотелось, что мы добились и довольны полученным, что в ближайшие пять минут нам вообще ничего не захочется, даже курить, потому что отдышаться надо». Посмотрите, как ассимилирует съеденную кашу с мясом наша собака Кучук. Он медленно, прогулочным шагом, облизываясь, идет от тарелки, поворачивает голову направо и налево, но ничто не вызывает его интереса. Он бережно и чутко прислушивается к своему чреву, как беременная женщина к таинственным толчкам изнутри. И энергии у него при этом не больше, чем у спящего сурка, но удовлетворения много. Вот именно так должен был бы проходить цикл контакта у стоматолога Ивана, приехавшего в конце января за 3 земель, заработать денег, подпилив зубы, коню, фени издать бы ему билет в Красноярск, попить у нас чая с медом и имбирными пряниками, порадоваться полученным 18 тысячам, рассказать какую-нибудь байку из жизни ветеринаров. А то и заночевать, покурить перед сном, посмотреть в небо, найти там Кассиопею, Ориона и его меч, посмотреть, как работает большая медведица, Загребает звезды, словно землечерпалка, переворачивается вокруг полярной звезды и рассыпает их обратно по небосклону. Но времена изменились. Та кривая, которую рисовали ученики Исидора Фрома, уже перевернулась вверх ногами, не хуже большой медведицы на исходе ночи. Почему же она перевернулась? Все очень просто. Нарциссическая гонка и неостановимый поток информации не дают стоматологу Ивану после получения гонора раскатиться вниз, до самого конца Гаусовой горки, Снизить энергию и спокойно ассимилировать удовлетворение подобно собаке кучуку. У него самолет утром. Иван плюет на эффект овсянки на изейгарник и начинает новый цикл уже с высокого уровня энергии. Опять не завершает цикл, потом опять, и постепенно края кривой задираются вверх на уровень высокой энергии. Кривая превращается почти в прямую, а потом и вовсе переворачивается. Калитеевский ее зовут, этого терапевта, лекцию, которую я слушал, вспомнил. Она перечисляет несколько способов, с помощью которых люди пытаются избавиться от этого состояния, от постоянного напряжения, ужаса и одиночества. Диагноз современному обществу ставит. Говорит, что люди избавляются от этого с помощью зависимостей, аутизации, массового психоза или передачи ответственности властным структурам, кому что больше подходит. В качестве осознанного сопротивления современным экзистенциональным вызовам Калитиевская предлагает творчество, романтичность, отказ от борьбы с мощными созависимыми системами и от встраивания в них, занятия своим делом. Я не ставлю диагнозы общества. у меня большой участок земли, много строений, все это требует постоянного внимания. Но я думаю про себя. Из современных способов защиты мои — это зависимости. Ну и немного аутизация, но это не критично. И вот через 12 лет после того, как я бросил пить, вскоре после отъезда стоматолога Ивана, так получилось, что мы сели с Любкой вечером на диван, и я, наконец, сделал очередной шаг в деле избавления от своей зависимости. Вообще-то, наверное, это логичнее было бы сделать в конце года в качестве некоторого подведения итогов. Но у меня получилось именно так, как получилось. То ли болезнь на меня так повлияла, то ли Калитиевская вместе со стоматологом. Все-таки жизнь в деревне чаще наводит на мысли о смерти. Вся эта летняя растительная, пышная и пышно гниющая жизнь. Вся эта почва, земля со своим земляным запахом, темнота в окнах, крики неясы и осенними ночами, животные с их ожидающим взглядом, зимняя немота, снежные заносы, спящая в стылом подполе картошка, сосновые веточки на сельской дороге, отмечающие убыль населения, мертвые сухие стебли морковника, торчащие снега. Ковид в вымирающей деревне — это не пандемия, не человеческое бедствие, Не что-то, что можно решить указами и постановлениями, организационными мерами или повышенным контролем. Это вообще шире, чем наш замкнутый на себе человеческий мир. Ковид приходит к тебе в твое жилье на самом конце длинной кривенькой улицы, большая часть домов на которой в зиму стоят пустыми. Так же, как приходят весенние снегопады или полая вода, заливающая твой подпол, он неразличимо для глаза входит в пейзаж. Это вовлечение тебя в непонятный хоровод жизни, который всегда наступает. Сорняки упрямо ползут на огород, дрозды склевывают жимолость, черешню и иргу, мыши точат овощи, саженцы плодовых деревьев и даже провода электропроводки. Жуки грызут стены дома, комары пьют твою кровь, клещи терпеливо ждут тебя на стеблях травы. И когда ковид немного отступает, самое время сделать что-то новое. Успеть сделать, пока природа с мощной неотвратимостью снова не подступила к тебе». Я, например, решаю попытаться избавиться от старых обид, которые накопились за четверть века совместной жизни и не давали спокойно жить. Мы все знаем, что избавиться от своих обид можно только одним способом — попросить прощения у того, на кого обижаешься. Это ижу понятно. Вернуть ответственность себе. И вот мы уселись с Любкой на диван, я попросил прощения, это было тяжело, и вышло все несколько коряво. Но она сразу расплакалась радостно так. А потом не успела она еще толком утереть слезы со щек и с носа, Ей написала Оля Платонова и предложила начать обучение психотерапии с участием лошадей. Скидка 30%, но начало уже завтра с утра. Кто-то не приехал, и место освободилось. И в ночь в 4 утра Любка отправилась на машине в Калужскую область на ранчо Эль-Карасон. Так закончился январь.